В прошлом году я одолжил ему фраг и отвел к некой русской княгини. Я собирался лепить ее поясной портрет. Но ей хотелось, чтобы бюст был из мрамора. Я же видел его только в бронзе. Создаешь только то, что видишь, поэтому бюста не получилось. Княгиня искала преподавателя литературы для своей дочки, Феодоры, редкостной красавицы. И вот я посоветовал пригласить браншу, его соизволили принять. Благодаря моей рекомендации его худобе заплатили ему за месяц вперед. Он купил две рубашки. Снял меблированную комнату и познал вкус ливерной колбасы. На шестом уроке, рассказывая о композиции «Гомаровская эпопея», он как бешеный ущипнул княжну Феодору. Княжна убежала с пронзительным визгом. Моралист не уходил, он готов был искупить свою вину. Он женился бы на своей сиятельной ученице, если бы это потребовалось. Но его просто выгнали. Вечером я застал его у себя в мастерской. «Увы», — воскликнул он, заливаясь слезами, — «меня погубил Сент-Прё! О, Юлия! О, Жан-Жак!» Стал быть, Руссо написал свой дивный, исполненный страсти роман и создал Юлию, влюбленную и павшую так гордо, Только ради того, чтобы мой друг, моралист Браншу, наглупил. Господин Алидор Сент-Люси чуть не зевнул. А его сын подпер щеки кулаками и слушал, будто попав на представление в театре. Годелла Террас с горящими глазами и выпеченной грудью готовился к уничтожающей отповеди. Но Лабан поднялся, подошел к столику, взял газету и, отрывая от нее клочок, чтобы разжечь трубку, пробежал ее глазами по привычке, свойственной заядлому любителю чтения. Вдруг он спросил. «Скажите, Сент-Люси, вы-то верите в демократию?» Услышав такие слова, господин Годелл в этот раз выпрямился, и восклицание его напомнило сухой треск, который слышится, когда заряжают пистолет. А бывший министр в ответ загадочно улыбнулся. Лабан изложил свои убеждения. Он любил аристократию. Ему хотелось, чтобы она была сильной, прекрасной и безжалостной. Он утверждал, что благодаря ей расцвело искусство. Он сетовал, что уже нет изысканных и жестоких нравов военной знати белых времен. Мы живем в скучные времена, прибавил он. Вы отняли у политики две ее неотъемлемых принадлежности. Кинжал и яд. Сделали ее беспорочной, нудной, глупой, болтливой и обывательской. Без Борджа общество угасает. Члены семьи Борджа сыграли большую роль в политической жизни Италии 15-го начала 16-го века. Папа Александр VI, его сын, герцог Цезарь Борджа, в борьбе за власть не останавливались ни перед какими средствами, прибегая часто к убийствам и отравлениям. В 1889 году в газете «Темп» Франц напечатал статью «Цезарь Борджа», позже она вошла в четвертую серию книги «Литературная жизнь». У вас не будет ни выдающихся статуи, ни мраборных дворцов, ни сладкоречивых и великодушных куртизанок, ни отточенных сонетов, ни музицирования в садах, ни золотых кубков, ни утонченных преступлений, ни опасностей, ни приключений. Счастье у вас будет такое пошлое, такое глупенькое, что хоть подыхай с тоски, так оно и будет. Уже несколько минут господина Годелла-Терраса передергивала, как это бывает, когда человек еле сдерживает раздражение. «Великолепно! Великолепно!» — воскликнул он. «Вы блещете остроумием, господин Лобан. Но знаете, иные шутки звучат как богохульство». Он схватил цилиндр, пожал руку своему ученику и вышел в прихожую вместе с Алидором, которому хотел кое-что сказать. Лобан услышал звон монет, Затем Алидор вернулся. Вот простачок, заметил Лабан, но человек он неплохой. Тише, остановил его хозяин, и он шипнул ему что-то на ухо. Лабан заметил: знал бы я, что вашему сыну нужен наставник, привел бы своего друга моралиста Бранщу. Ну прощайте, я иду в квартал. Так именовал он чудеснейший из всех кварталов. Латинский квартал. Сент-Люси попросил скульптора указать Реми, не Париж, какую-нибудь хорошую гостиницу поблизости от Люксембургского сада. Уже Лабан, приглаживающий свою сверкающую бороду, и Реми, торс которого по отличительной расовой особенности казалось вот-вот отвинтиться, спускались рядышком по золоченной лестнице отеля Когда Сент-Люси, перегнувшись через перила, окликнул сына и сказал ему, «Да, чтобы не позабыть, предупреждаю тебя, я, вероятно, не попаду к генералу Телемаху, а если ты проведаешь его, то мне неприятности не причинишь, а твоей матери будет приятно. Телемах живет в Курбевуа, рядом с казармой. Прощайте, прощайте». Глава 3. Реми очень смутно помнил родной дом в порто пренсе роскошный особняк в стиле Людовика XVI, полный изувеченными статуями и полустертыми эмблемами, потрескавшиеся ветхие стены внутреннего дворика, обсаженного банановыми деревьями, массивные, украшенные головами сфинксов кресла красного дерева, которых он спал в тени во всеобъемлющей полдневной тишине. Нижний город, сверкающий, пестрый, живописный, будто обширный базар и лавку крестной матери Оливетты. Сколько раз он прятался за ящиками и таскал у негритянки бананы или плоды сапотилы. Он помнил мать, ее горящие глаза, горделивый нос, Чувственные роты и пышная смуглая грудь, видневшиеся в вырезе белого муслинового корсажа, врезались в его детскую память. Сколько раз он видел, как мать, надушенная крепкими духами, стоит, вскинув голову, как слезы навертываются ей на глаза, как резко и пренебрежительно отвечает она рассерженному Олидору, Однажды отец, заскрежетав зубами, бросился на нее и ударил тростью по плечам, самым прекрасным плечам на Антильских островах. Видел Реми многое другое. Видел обстрел Порто-Пренса, пожары, грабежи, резню и казни, и снова резню, и снова казни. Видел Реми труп своей крестной матери Оливетты, Она лежала между бочками с вышибленными днищами, а вокруг валялись мертвецкие пьяные убийцы, опившиеся виски.